Рецепты. Я редко превращаюсь в отчаянную домохозяйку. С моим графиком, работой, тремя детьми и тренировками мне важно оптимизировать процессы, и приготовление еды — один из них. Эти нехитрые рецепты помогают мне не только придерживаться моих принципов питания, но и делать это быстро. Конструктор салата. Я люблю полноценные большие салаты, как основное блюдо. Идеально на обед и или ужин, и легко решает задачу пяти порций овощей и фруктов в день. Выберите зеленую основу. Шпинат, все виды и миксы салатов. Устройте радугу. Любые виды овощей, чем разноцветней, тем лучше и для тела, и для души. Добавьте белковый ингредиент. Красная рыба или тунец в любом виде морепродукты, яйца, перепелиные или куриные, нут, киноа, козий сыр, фета. Если вы едите мясо или птицу, то вариант ростбифа или индейки или курицы на гриле тоже отлично подойдут. Лайфхак. Приготовить белковый ингредиент заранее на несколько порций и держать в холодильнике. Тогда время сборки салата сокращается до минимума. Посыпьте чем-нибудь для вкуса и хруста. Орехи, тыквенные или льняные семечки, проростки, травы. Смешайте с любимой заправкой. Оливковое масло, лимон, бальзамический уксус, греческий йогурт с зеленью. Овощная фритата с фетой. Люблю этот вариант за простоту, легкость и возможности для творчества. Фритату, а попросту омлет, можно приготовить с чем богаты то есть с любым сочетанием овощей, и получится вкусный, здоровый и питательный вариант на завтрак или ужин. На одну порцию потребуется 2 яйца, ложка оливкового масла, овощи на выбор. Отличный вариант получается с цукини, брокколи, болгарским перцем, шампиньонами. Способ приготовления. Взбить в миске яйца, добавить травы и специи по вкусу. В горячей сковороде слегка обжарить на оливковом масле овощи так, чтобы они внутри оставались полусырыми. Залить овощи взбитыми яйцами и перемешивать до готовности. Перед тем, как снять с плиты, добавить кусочки сыра фета. Они начнут плавиться, будет очень вкусно. Если хочется с корочкой, можно поставить в предварительно разогретую духовку с функцией гриль на пару-тройку минут. Нутовые котлеты. Если нутовые сварили достаточно, то его можно и в салаты, и на котлетке. Это прекрасный вегетарианский вариант на обед, ужин или перекус перед предстоящей тренировкой. Готовится быстро и при этом содержит растительный белок и длинные углеводы, что поможет высвобождать энергию постепенно. Ингредиенты. Один-два стакана отваренного нута. Одна большая сырая картофелина или пара поменьше. Одна луковица, травы, чеснок и специи по вкусу. Ложка оливкового, кокосового масла или масла кхи для жарки. Способ приготовления. Измельчите нут в блендере до более-менее однородной массы. В миске смешайте измельченную массу из нута, тертую на мелкой терке картофелину и мелко нарезанный лук. Добавьте травы и чеснок по вкусу. Перемешайте нутовый фарш и слепите мокрыми руками котлетки. Для легкой панировки можно использовать овсяные отруби или овсяную или нутовую муку. Жарить на капле масла по несколько минут с каждой стороны до готовности. Дежурный завтрак. Этот завтрак тоже, как конструктор. Он быстрый, простой, натуральный и питательный. Содержит длинные углеводы, клетчатку, здоровые жиры. Выберите основу. Овсяные хлопья или другие на ваш вкус. Главное, не быстрого приготовления. Можно добавить ложку псилиума, шелуха-подорожника или овсяные отруби. Они послужат дополнительным источником клетчатки. Добавьте вкус и хруст. Орехи. Я больше всего люблю кешью или сырой миндаль. Тыквенные или льняные семечки и кокосовую стружку по вкусу. Залейте теплой кипяченой водой и дайте постоять. Я обычно делаю это перед тренировкой и убегаю. Устройте сверху радугу. В замочные мюсли добавьте любые виды сезонных фруктов или ягод, или сушеные ягоды по вкусу, клюкву, например. бананово овсяной оладьи. Простая и вкусная альтернатива обычным блинам или оладьям на завтрак. А еще эти оладушки хороши для перекуса в холодном виде, перед интенсивной или длительной тренировкой в качестве углеводной загрузки. Ингредиенты. Один большой банан. Один-полтора стакана овсяных хлопьев небыстрого приготовления. Одно яйцо. Но можно и без яиц. В таком случае добавить еще половинку банана. 1-2 чайной ложки разрыхлителя. Ваниль, корица по вкусу. Способ приготовления. В миске смешайте все ингредиенты. Погружным блендером Измельчите до однородной массы. По консистенции тесто должно быть как на ладе. Если сильно жидкое, добавьте еще овсянки. Жарить на сухой сковороде с антипригарным покрытием или на капле кокосового или оливкового масла. Подавать с ягодами, взбитыми с бананом или просто с ягодами. Овсяное фитнес-печенье. Это печенье натуральный домашний вариант энергетического батончика, который можно взять с собой или перекусить перед тренировкой, или по утрам, если бегать натощак тяжело. Ингредиенты. Два больших банана, одно яйцо, корица-ваниль по вкусу, тыквенные льняные семечки, кунжут по вкусу. Геркулес небыстрого приготовления. Способ приготовления. В миске смешиваем все ингредиенты, кроме геркулеса. Погружным блендером доводим до однородной воздушной массы. В неё добавляем геркулес и перемешиваем, пока не получится густая масса, которую можно ложкой выложить на противень. Добавляем семечки в тесто. На бумагу для запекания, смазанную оливковым или кокосовым маслом, выкладываем ложкой лепёшки размером с всяной печеньем. Запекать 25-30 минут при температуре 180 градусов. И на десерт. Это тот случай, когда я все таки превращаюсь в отчаянную домохозяйку. Тыквенный пирог. Ингредиенты. Половинка небольшой тыквы, два банана, одно яйцо, один-полтора стакана муки, можно смесь пшеничной и овсяной один к одному, разрыхлитель, 5-6 ложек оливкового масла, ваниль по вкусу. Способ приготовления. Тыкву почистить и нарезать кусочками и измельчить в блендере. В миске смешать полученную тыквенную массу банана, яйцо, Взбить с помощью погружного блендера. Добавить муку, разрыхлитель, ваниль и перемешивать, чтобы получилось густое тесто, как на оладьи. Добавить в полученное тесто 5-6 столовых ложек оливкового масла и хорошо перемешать. Выложить тесто в силиконовую форму для торта или кекса и поставить в предварительно разогретую до 200 градусов духовку. Выпекать 45-50 минут. После выпекания переложить пирог на тарелку и дать чуть остыть. Если проколоть пирог, то тесто может чуть-чуть липнуть, как будто получился сыроват. Это нормально. Просто дайте остыть после того, как смажете сверху сметаной или сметаной с ложкой сахара, если хочется послаще. Каждый раз я наивно надеюсь, что останется хоть кусочек на завтра. Но четверо мужчин управляются с пирогом здесь и сейчас. Хотя некоторые из них Искренне верит, что тыкву не любят. Апельсиново-пряный кекс. Ингредиенты. Одна-вторая чашки кокосового масла. Банан, апельсин, пакетик корицы с сахаром. Одна чайная ложка яблочного уксуса. Имбирь по вкусу. Одна-вторая чашки гранатового сока. Столовая ложка овсяной муки. Разрыхлитель. Щепотка морской соли. Способ приготовления. Натереть на мелкой терке цедру половины апельсина. Смешать в миске все влажные ингредиенты и взбить блендером до однородной массы. В другой чашке смешать сухие ингредиенты – муку, разрыхлитель и соль. Добавить сухие ингредиенты к влажным и перемешать погружным блендером до однородной массы. Добавить одну-вторую чашки гранатового сока. Он придает темный цвет и свою нотку. Еще раз тщательно перемешать все вместе. Тесто должно получиться как на оладьи, густое, но не очень. Форму смазать кокосовым маслом. Нарезать тонкими дольками половинку апельсина и выложить на дно формы. Посыпать корицей с сахаром. Залить апельсины тестом. Выпекать 45 минут в предварительно разогретой до 185 градусов духовке. Еще горячий кекс можно посыпать кусочками горького шоколада. Примечание. Если не едите яйца, вариант веганского заменителя яйца. Две столовых ложки льняной муки взбить ложкой с одной второй чашки теплой воды и поставить в холодильник постоять 15 минут. Благодарности Эта книга не была бы написана без поддержки и помощи множества людей прежде всего без моего мужа, который всегда верил в меня порой больше, чем я сама. И в течение двух лет постоянно поддерживал и не терял надежду, что я когда-нибудь напишу эту книгу. Спасибо за наши совместные пробежки и марафоны, без которых не было бы столько идей и инсайтов. И я хочу сказать отдельное спасибо Светлане, моей беговой крестной, благодаря поддержке которой мечта о марафоне в Нью-Йорке стала реальностью. Мне бы хотелось выразить особую благодарность преданным подписчикам моего блога и моим клиентам, телотворцам, с которыми мне посчастливилось работать. Вы поддерживали и вдохновляли меня своей обратной связью и историями, как пробежали свои первые километры вместе со мной. Я искренне признательна моему литературному редактору Юлии Гайнановой за помощь в создании книги. И спасибо моим троим сыновьям, моим лучшим вдохновителям и болельщикам на свете.